Глава вторая Июль подходил к концу. В доме лорда Силбера ближе к вечеру все чаще подавали горячий шоколад вместо лимонада. В саду и парках цвели поздние розы, у воды становилось прохладно, а не свежо. И на очередной пикник Флоренс взяла легкую, как паутинка, шаль, подарок из пансиона. Цвет у нее был желтый, солнечный, как у лепестков бархатцев, и Флоренс очень ее любила. И за тепло на плечах, и за то, что шаль сохранила воспоминания обо всем лучшем, что осталось в прошлом. В настоящем хорошего тоже было много, но Флоренс чувствовала тревогу. Дядя не говорил с ней наедине с того раза, когда показал письма, но Флоренс часто ловил его взгляд. Не злой и не добрый, просто внимательный. Похожим, дядя просматривал утренние газеты или важные письма. Флоренс боялась его подвести и оказаться вдруг чем-то вроде неправильной инвестиции, на которую сделали слишком большую ставку. В книгах, которые иногда подкидывал ей кузен Бенджи, героини бунтовали против правил. Флоренс за это лето сделала вывод, что бунт хорош только для романов. В жизни у нее не хватило бы духу вылезти ночью через окно и отправиться в морское путешествие, лишь бы избежать навязанного замужества. Тем более Кузен сам посмеивался над этими книгами. «В этих фантазиях нет места ни морской болезни, ни изнуряющей жаре, ни другим вещам, о которых люди предпочитают не думать», — сказал он как-то. Но, конечно, нет ничего дурного в том, чтобы читать их. Даже если почтенные господа вроде мистера Мильчина ворчат в своих заметках о сомнительном влиянии дешевых приключений и ужасов. Флоренс не знала никакого мистера Мильчина. А леди Кессиди, к чтению дочерей и условной племянницы относилась снисходительно. Главное, чтобы не портили глаза, читая в полумраке, и не усердствовали, рискуя заработать сутулости и отёки. Чем книга была тоньше, а обложка симпатичнее, считала леди Кессиди, тем лучше. А уж что там под этой обложкой, если она сама по себе приличная, не так важно». Поэтому Матильда прятала экономические трактаты, напечатанные мелким шрифтом, в яркие тканевые переплёты сказочных повестей. Сегодня, правда, она не взяла с собой книги. Шел сезон цветения какого-то особого сорта астр, и Матильда надеялась зарисовать цветы. А если получится, сорвать парочку для гербария. Поэтому в парке она быстро куда-то исчезла вместе с одной из близняшек, Дейзи и леди Кэссиди изредка оглядывалась, проверяя, маячит ли нежно-голубая шляпка старшей дочери где-нибудь рядом. «Мисс Голдфинч?» Флоренс обернулась, не сразу узнав голос. Темная фигура, загородившая солнце, сдвинулась и оказалась лордом Дугласом. Привычное самодовольство, которым он учился, куда-то исчезло. Молодой человек выглядел скорее сконфуженным и виноватым. Поэтому Флоренс, тоже смущенная, сдвинулась в бок, освобождая место на подушках рядом с собой. Ничего неприличного в разговоре не было. Леди Кэссиди сидела рядом, с ней другие дамы постарше. Флоренс отлично слышала фразы, которыми они обменивались. А вот Дженни она не нашла. Может, отошла куда-то вместе со стайкой подружек. Подружки эти больше походили на свиту и всегда собирались вокруг кузины, стоило той куда-то прийти. Матильда смотрела на них с презрением. Бенджамин — без тепла. Флоренс же разглядывала их с интересом. В пансионе у популярных девиц тоже были стайки фрейлин. Все тянутся к свету. И цветы, и люди. И пусть Дженни часто вела себя почти дурно, она была красивой и знала об этом. «Да, лорд Дуглас, вы ищете мою кузину?» «Кузину?» Он на секунду растерялся. «Ах, Дженнифер!» «Нет, мисс Голфинч. Я искал вас. Сердце почему-то ёкнуло. Меня? Выдохнула Флоренс, не скрывая изумления. Лорд Дуглас улыбнулся. Очень сложно было не смотреть на эту улыбку. Я отвел взгляд, словно все еще стеснялся. Я хотел извиниться и за то, что посмел задирать вас тогда за столом, и за то, что поднял тему, которая была вам неприятна. Он вздохнул и протянул Флоренс руку в перчатке. Казалось, он искренне раскаивается. «Примите мои извинения, мисс голдвинч Позволите ли вы мне попробовать стать вашим добрым другом?» Флоренс растерянно моргнула и пожала его руку. Ее ладонь, узкая, по-детски маленькая, почти утонула в его руке. На одном из пальцев лорда Дугласа блестел крупный перстень со сверкающим камнем. Он, правда, тогда ее задирал. Но беззлобно память Флоренс не сохранила и отпечатка обиды, особенно после выходки лорда Маккензи. «Будь на ее месте кто-то более бойкий, пожалуй, шутки лорда Дугласа превратились бы в легкий флирт». «Я принимаю ваши извинения как обещание стать мягче», — сказала она, «особенно с теми, кто по каким-то причинам бывает слишком молчалив». Под его ресницами, чуть опущенными, сверкнуло то самое лукавство. «У молчаливости и скромности немало достоинств», — ответил он. «Жаль, я не сразу понял это». Принести вам пунше в знак примирения, мисс Голдвинч. Позвольте, я поухаживаю за вами сегодня. Флоренс не смогла сопротивляться. И правда, что плохого в том, что лорд Дуглас давно, уже два с лишним месяца, знакомый и вхожий в дом дядюшки, принесет ей стакан освежающего напитка и скрасит день беседой. Это лишь вежливость, не более. Флоренс покосилась на корзинку с рукоделием. Вышивка лентами давалась ей легко, но успела наскучить. Дженни все еще не появлялась. Может, ушла искать сестру и любоваться цветением астр? Лорд Дуглас оказался куда более приятным собеседником, чем Флоренс привыкла считать. Высокомерие, задиристость и самодовольство, которое она приписала ему, куда-то исчезли. Осталось лишь обаяние и легкое лукавство, от которого в груди почему-то становилось щекотно. Они, конечно, первым делом обсудили погоду, а потом вышивку Флоренс — Потом немного поговорили о городах, где лорд Дуглас успел побывать, о далеком Ильде Клер, о землях Корнуты, выходящих к морю, о путешествии в суровый Эйдин. Лорд Дуглас говорил так вдохновенно, что Флоренс словно заново с ним познакомилась, и это новое знакомство определенно ей нравилось, и самую малость льстило. Лорд Дуглас посмотрел куда-то вдаль, где прекрасная зеленая поляна спускалась к искусственному пруду с белоснежной оградой. «Мисс Голдфинч, позволите, я задам вам вопрос. Если вы решите, что не готовы на него отвечать, я пойму». Прозвучало это ну очень серьезно. Флоренс поёжилась. В груди кольнуло что-то холодное, как предостережение. После такого обычно спрашивают о вещах неприятных или сообщают дурные вести. Но запретить почему-то было еще страшнее, чем услышать вопрос. «Задавайте», — сказала Флоренс. Лорд Дуглас снова на миг опустил ресницы и посмотрел на Флоренс прямо, с легкой печальной улыбкой. «Это про вашего отца». «Нет, постойте, не убегайте». Он схватил ее за рукав, осторожно, и так, что со стороны это вряд ли можно было заметить. Флоренс недоуменно на него посмотрела. Она и не собиралась убегать, просто дернулась от неожиданности. «Простите?» Лорд Дуглас разжал пальцы, отпустил светло-голубой шелк. «Работы Томаса Голфинча висят в Королевской художественной галерее Эйдина». Он понизил голос, опасаясь, что их услышит. «Я был в Грейнстоуне и видел их. Вашим отцом гордятся мисс голфинч А вы... вы стесняетесь его? Вы не знали?» Ух, вы смотрите на меня так, словно увидели по меньшей мере призрака. Флоренс и правда на миг забыла, как дышать. Имя, запретное в доме дяди, который не мог простить отца за пороганную часть сестры, за унижение благородной фамилии Силберов мезальянсом, да много за что еще, звучало сейчас применительно к какому-то чужаку. Чужаку, обладающему талантом, славой, уважением. Связать этих двух Томасов голдфинчей у Флоренс не получалось. «Простите», — прошептала она, — «можно мне еще пунша?» Лорд Дуглас растерянно кивнул и поспешил исполнить просьбу. Почти ледяной напиток, в стакане запотевшее стекло которого приятно холодило пальцы, помог уняться Рою растревоженных мыслей. Флоренс выдохнула. «Я правда не знала» сказала она и прочитала на лице лорда Дугласа неподдельное сочувствие. «Расскажите мне, а...» Договорить она не успела. Блуждающий взгляд зацепился за стройную фигуру в белом. Дженни вернулась и шла к ним, опасная и сияющая, как тропическая змея из иллюстрированного каталога Королевского террариума. Или как ястреб, нацелившийся на законную добычу. Хмурая Матильда, прижимавшая к груди альбом для набросков, осталась где-то за спиной сестры. В ее взгляде, направленном на Флоренс, читалось недовольство и удивление. К счастью, Дженни не стала закатывать сцену и даже язвить. Но весь остаток дня Флоренс чувствовала тревогу. Она боялась сделать что-то не так и сказать что-то не то. Лорд Дуглас незаметно исчез, отговорившись важной встречей. Когда Бенджамин приехал, чтобы поцеловать матушку в щеку, Флоренс попросила его проводить ее домой. «Ты уже уходишь, дорогая?» — с сожалением спросила леди Кессиди. Флоренс поплотнее запахнула шаль. «Голова разболелась», — соврала она. «Хочу побыть в тишине». «Попроси Мартину дать тебе капли доктора-доттора», Доттера, посоветовала леди Кессиди и сжала ладонь Флоренс. «Они отлично помогают от мигрени». И масло с шалфеем и милиссой у меня на туалетном столике. Если нужно, конечно, возьми. Спасибо, леди Кессиди. Флоренс улыбнулась, чувствуя укол совести. Отдыхай, дорогая, ты правда какая-то бледная. Леди Кэссиди грустно улыбнулась ей на прощание и попросила Бенджамина не задерживаться. И масло, и капли, конечно, оказались в спальне Флоренс, так же, как миска с холодной водой, в которую добавили розовый экстракт и мягкие полотенца, чтобы намочить их и положить на лоб. Из приоткрытого окна тянуло запахом скошенной травы. В саду стригли газон и приводили в порядок кусты. Флоренс лежала прямо на покрывале, скинув только туфли, и смотрела в потолок. Масло леди Кессиди помогало не только от мигрени. От его запаха рой тревожных мыслей тоже стих. На душе стало легко и тихо. Флоренс глубоко вздохнула и прикрыла глаза. Она не знала, что талант ее отца был признан. Даже подумать не могла. Мир живописи вообще простирался от нее далеко. О нем Флоренс знала не больше, чем любая другая девушка ее круга. Талантливых художников ценило общество. Они получали достойное содержание, но часто страдали от душевных болезней или дурных привычек. Их картины выставлялись в галереях и залах Королевской академии. Некоторые расписывали стены и потолки в храмах, создавали витражи, брали заказы на портреты знатных особ. У Томаса Голдфинча не было ничего из этого. По словам дяди Оливера, Томас Голдфинч не приносил миру никакой пользы, только зря переводил холсты и краски. Флоренс помнила его мастерскую под крышей дома в пригороде Августы, не самым богатым, но чистым. Туда нужно было подняться по узкой деревянной лестнице, открыть люк, Маленькой Флоренс на это не хватало сил, поэтому в мастерской отца она бывала только с кем-то из взрослых. Там было светло, опрятно, опрятнее даже, чем в гостиных, несмотря на запахи и пятна красок. Их отец смешивал сам в отдельной крошечной комнатке под скатом крыши, куда Флоренс пустили лишь однажды. Она помнила, что там стояли большой деревянный стол и печь, похожая на кухонную. Помнила стеклянные колбы на полке и сложную блестящую конструкцию, которую отец назвал пеликаном. Конструкция громоздилась на полу и размером была почти с саму пятилетнюю Флоренс. Еще там находились много старых книг и мелких зеркал, водяные часы, купленные для красоты, и часы механические, по словам отца, самые точные из тех, которые он мог достать. Комната казалась волшебной. Пахло там, правда, резко и неприятно, несмотря на открытое настяж маленькое окно. Отец рисовал картины, которые иногда покупали люди, приходившие в их дом, дружелюбные и веселые. Томас Голдфинч называл их друзьями. Были ли они друзьями на самом деле? На этот вопрос Флоренс ответа не знала. И спросить ни у кого не могла. То, что произошло потом, события, разбившие ее прежнюю жизнь, осталось в памяти какими-то осколками. Сколько Флоренс не пыталась их собрать, записывая мысли и редкие сновидения, где оживало прошлое. Дом, садик, заросший розами, бело-желтыми, очень нежными, каким-то сортом, который выбирал отец. Его лицо, искренний смех матери. Получалось вспомнить лишь разрозненные эпизоды и ощущение липкого ужаса в конце. Флоренс знала, именно тогда у нее начались приступы. Врач, который выписывал ей пилюли, говорил, что такое случается. Сильные душевные потрясения, тяжелые болезни или беда с кем-то из близких могли разрушить память о прошлом. Иногда она восстанавливалась полностью, но Флоренс была совсем маленькой. В таком возрасте дети не видят полной картины мира и событий, поэтому шансов вспомнить все от и до у нее было мало. Дядя Оливер не помогал, наоборот, словно старался заставить ее все забыть. Сейчас Флоренс подумала, что это похоже на воровство. Дядя отнимал часть ее воспоминаний, часть ее самой, оставляя лишь то, что было нужно ему. Эта мысль заставила ее вскочить с кровати и достать из ящичка под туалетным столиком дневник, который она вела в пансионе. За перечитыванием записей ее и застала Матильда. Кузина деликатно постучала в дверь. Флоренс не сразу поняла, что это за звук. Бенджамин стучал по придуманной ими в детстве схеме А слуги обычно сразу громко заявляли о себе. Когда стук раздался снова, Флоренс спрятала дневник под подушку и осторожно встала, расправив юбки. В зеркале отражалась бледноватая, но опрятная девушка. «Войдите», — произнесла Флоренс. Матильда открыла дверь и сначала опасливо просунула в комнату голову. Войдя, она застыла, спрятав руки за спиной. Флоренс точно так же застыла у кровати. «Я решила проведать тебя, кузина». — сказала Матильда. — Надеюсь, твоя головная боль прошла. Ее взгляд блуждал по комнате, словно Матильда пыталась что-то найти. Она впервые оказалась здесь, по крайней мере, в присутствии Флоренс. Заходила ли Матильда в ее комнату сама, этого Флоренс не знала, но очень надеялась, что нет. — Да, давно прошла, — ответила Флоренс. — Спасибо за заботу. — Позволишь присесть? Матильда, наконец, посмотрела ей в глаза. Она поджимала губы, и Флоренс поймала себя на мысли, что сравнение с жабой было и правда метким. Стало неловко и неприятно. Думать гадости о Матильде казалось предательством, учитывая, что она явно искала сближение в последнее время. «Да, конечно», — Флоренс указала ей на кресло у стены. «Садись, пожалуйста, вот сюда. Если хочешь, я могу позвонить ей, попросить принести чай. Я как раз думала, нет, скоро ужин, если ты забыла». «А я пришла по делу и не хочу ждать». Матильда опустилась в кресло. На ней было то же платье, в котором она гуляла по парку. Флоренс заметила, что край подола запачкался. Матильда немного выждала. Взгляд ее снова забегал по комнате. Руки сжались и разжались на подлокотниках. Матильда откинулась на спинку и посмотрела на Флоренс из-под полуопущенных ресниц. «Тебе стоит держаться от лорда Дугласа подальше» вдруг сказала она тоном своей матушки. Флоренс не сразу поняла. «Прости», — переспросила она, наклонив голову на бок. «Тебе стоит держаться от лорда Дугласа подальше». Кузина повторила слова одно за другим, как для маленького ребенка, который никак не может запомнить сложную фразу. Флоренс моргнула. «Мне казалось, я и без того не ищу его внимания». Хотелось добавить, я вообще не ищу ничего внимания, дорогая кузина, потому что твой отец, мой дядюшка, уже почти определил мою судьбу. Я заметила, как ты его не ищешь. Сегодня в парке. Сквозь наставительный тон прорвалось ехидство. Сиди он на пару ладоней ближе, можно было бы решить, что вы заняты чем-то неподобающим. Флоренс вспыхнула. «Он сам...» «Ну, конечно, он сам», — хмыкнула Матильда, постукивая пальцами по подлокотнику. И о чем вы говорили, интересно? О живописи, честно ответила Флоренс и скрестила руки на груди. Мысли про жабу уже не казались гадкими. Глаза Кузины стали круглыми от удивления. Видимо, она ждала чего-то другого. Интересно, чего? Что Флоренс расплачется, замнется от стыда или начнет оправдываться? Лорд Дуглас был мил и приветлив, сказала она четко и медленно. Он посчитал нужным загладить неловкость, которая возникла за столом во время того ужина. «Ты же знаешь, дорогая кузина...» Флоренс не удержалась, и в последние два слова просочилась капелька яда. «Что у меня не может быть к нему никакого интереса. А его интерес я пресеку, поскольку...» Дыхания не хватило, и Флоренс замолчала. Щеки все еще горели. Не от стыда, правда, а от возмущения. Матильда смотрела на нее и хмурилась. Из сада слышались песни, которую напевал один из подмастерьев садовника, и хруст, с которым он отрезал от кустов роз все лишнее. Матильда встала. Голову она держала прямо, почти царственно, как графиня возгнания вынужденная терпеть унижение. «Я поняла тебя, дорогая кузина», — сказала она чопорно. «И не вижу причин тебе не верить, поскольку мой отец уверен, что Флоренс Голдфинч не склонна к лжи, разве что к самообману. Флоренс снова моргнула. От удивления. Ей всегда казалось, что дядя Оливер лишь ищет повод упрекнуть ее в нечестности или лукавстве. «Но я спешу тебе напомнить», — продолжила Матильда. Сейчас ее голос звучал, как у одной из сестер обителя, когда те отчитывали маленьких учениц, попавшихся на шалостях в первый раз. «Что существует такая вещь, как сестринская солидарность». Лорд Дуглас ухаживал за Дженни. Ее взгляд метнулся в сторону. Тебе не стоит флиртовать с ним из уважения к сестре. А если он попытается быть с тобой более чем вежливым, твоя обязанность — не принимать его ухаживание. Наверное, будь ее тон другим, Флоренс бы кивнула. Уводить поклонников у сестёр и подруг правда гадко. Дженни была задирой, но кто знает, как изменился бы ее характер, получая она немного больше любви или внимания от молодого человека, запавшего в сердце. Но Флоренс разозлилась. Впервые за долгое время. И эта злость затуманила мысли. «А иначе что?» — спросила она с несвойственной себе дерзостью. На лице Матильды снова проступило изумление. Правда, она быстро с ним справилась. Приподняла брови и усмехнулась уголком рта. «А иначе, дорогая кузина...» Она тоже не удержалась от яда. «Иначе, поверь, я найду способ усложнить твою и без того паршивую жизнь». «Какой бы капризной дурой ни была иногда Дженни, она моя родная сестра», — добавила она со странной искренностью, порывисто и серьёзно. «Ради ее счастья я готова пойти на подлость». Может быть, так лег свет, но Флоренс почудился румянец на щеках Матильды и лихорадочный блеск в ее глазах. Кузейна дернула плечом, еще раз стрельнула глазами по углам. Неужели искала в одном из них лорда Дугласа? И прежде чем Флоренс нашла, что сказать, вышла из комнаты, аккуратно затворив за собой дверь. Замок еле слышно щелкнул. словно не было ни спора, ни угроз. Флоренс села на край кровати и потерла ладони друг от друга. Пальцы были холодными и влажными, чуть дрожали. Мысли перепутались настолько, что когда пришла служанка Мартина напомнить юной госпоже, что нужно переодеваться к ужину, Флоренс ответила что-то совсем глупое. — Что-то с вами не то, мисс, — нахмурилась служанка. — Может, простудились? Или голова все еще болит? — Принести ужин в комнату. — Если леди Кэссиди позволит, — сказала Флоренс медленно, потому что язык все еще не слушался, — я бы предпочла поужинать здесь. Да, у меня все еще болит голова. Леди Кэссиди позволила. А голова действительно разболелась так, что не утихла и к утру.